Глава 18. Я поняла, что Макс, как обычно, шутит, и переспросила: "На пустырник бывает аллергия?" И услышала ответ. "Да, Лена никогда не стала бы пить ничего, содержащего эту траву. Она отлично знала об особенностях своего организма". Я накинула на плечи тонкое одеяло и клацая зубами от холода, стала размышлять вслух. Лена сама поднялась на чердак, тащить тело под крышу по верёвочной лестнице под силу разве что гираклу. Участницы конкурса хрупкие девушки, организаторы тоже, в основном женщины. А Азяма похож на стручок молодого горошка, а он с трудом поднимает стул. Наташа и её мать отпадают, Михаил Матвеевич тоже, Антон Рыхлый, у него не мускулы, а жир. Следовательно, Елена сама вскарабкалась по верёвочной лестнице. Откуда она узнала про чердак? Понятия не имею. Ответил Макс. Зачем ей понадобилось лезть под крышу, недоумевала я. Там только какие-то сундуки стоят, коробки. Она напилась чаю, отправилась на чердак, легла на раскладушку и умерла. А потом её задушили, глупость. Герасим предположил, что напитком жертва побаловалась уже на месте смерти. Возразил Макс. Ей не сразу стало плохо, она прилегла на кровати всё. Ну зачем душить уже мёртвую девушку? возмутилась я. Вероятно, преступник думал, что она жива, протянул Макс. Просто спит. На чердаке среди хлама решила отдохнуть, перебила я мужа. Нет, они поднялись вместе. Там киллер угостил Лену чаем, а затем для верности задушил её и ушёл, никем не замеченный. В комнате красавицы открывается дверь, появляется некая личность. За могильным голосом произнёс Макс: «Говорит, Елена, пошли на чердак, у меня есть чаёк, насладимся им». И Елена с готовностью скачет по верёвочной лестнице. «Идиотизм!» — пробормотала я. «Похоже на сериал с названием «Смерть» на конкурсе красоты». «Точно!» — воскликнул Макс. «Ну, как я сам не догадался, погоди, я тебе перезвоню. Ты молодец!» В ухо полетели частые гудки. Я нашарила тапочки, клацая зубами от холода, влезла в свитер и пошла в туалет. Он оказался пустым. Я ещё раз подивилась архитектуре дома, кем надо быть, чтобы запланировать один сартер на все три этажа, да ещё устроить его в мансарде. Хотя в свете полученной информации об апартаментах Михаила Матвеевича всё начинает выглядеть по-иному. Может, архитектор не был идиотом? Вероятно, Груздеву нравится третировать членов семьи, он издевается над женой, дочерью и зятем. Интересно, уйма комнат-клетушек на втором этаже существует с дня постройки дома или хозяин возвёл перегородки и сделал из нескольких просторных комнат массу нор, когда решил сдавать коттедж под свадьбы и юбилеи. Я опустила крышку унитаза, села и набрала номер Макса. Муж не спешил откликнуться. Так и не поговорив с супругом, я залезла на унитаз, осторожно убрала с потолка пару деревяшек. Он вернулся от выпавшей верёвочной лестницы, вскарабкалась наверх и очутилась на чердаке. После того, как мёртвую Лену под видом больной увезли на скорой помощи, на чердаке остались ассистенты Герасима, которые самым тщательным образом изучили место преступления. Наивно полагать, что мне удастся найти некие улики, незамеченные профессионалами. С другой стороны, случается всякое. Мне хотелось понять, что могло заманить сюда Лену. А вдруг я увижу некий предмет и пойму, вот зачем несчастная поднялась наверх. Хватит дрыхнуть, зарал вдалике голос Рит. Подъём. Я быстро втянула верёвочную лестницу на чердак, потом свесилась, схватила длинные доски и уложила их на законное место. Сейчас финалисты конкурса и организаторы начнут бегать в туалет. Не надо, чтобы кто-нибудь меня здесь застал. Ко мне в спальню Рита не полезет. Директора конкурса не осмелятся стаскивать с кровати как простой участницу. Репетиция начнётся в 10, но мне присутствовать в зале не надо. Если опять придётся изображать на сцене Катю, Яма быстренько введёт меня в курс дела. Есть ещё одна причина, по которой мне не следует сейчас маячить в зале и внимательно заучивать указания постановщика. Катя должна проиграть Её победа никому не нужна. Кстати, всем девушкам объявили, что у Катерины грипп, поэтому её временно увезли в клинику. Но в финале Катя выступит во что бы то ни стало, даже с температурой, иначе пропадёт весь смысл действа. У нас остались Алиса, Оля и Сандра. Зрителям будет интересно следить за борьбой. Понятно, что троица получит призовые места, интрига лишь в том, кто наденет корону на голову. Поэтому присутствие Катерины жизненно необходимо. Я очень надеюсь, что противная девчонка, заставившая понервничать всех организаторов, отыщется в секретных апартаментах. Мне не хочется вновь скакать на сцене в шароварах и чедре, хотя во второй раз один и тот же приём использовать нельзя. Заме ей придётся выдумать новую финьку, надееюсь, на меня не натянут костюмчик микемауса или женщины кошки. Я внимательно осмотрела помещение. Сонтоки коробки, чемоданы, на первый взгляд, ничего интересного. Я подошла к одному коробу и поддёрнула крышку. Та легко поддалась. Внутри оказались шапки самые разные: из ткани, фетра, холста, кожи, украшенные бантами, помпонами, бисером. Они были старыми, но вполне пригодными к носке. В другом сундуке находились платья, которые носили модницы 60-х годов прошлого века, в основном из крепдешина и шёлка. Я начала открывать чемоданы и поняла, на чердаке хранится исключительно одежда. Кто-то заботливо сложил её, переслоил старыми газетами и засыпал высушенными апельсиновыми корками. Кое-где в оранжевых шкурках виднелись тёмно-коричневые палочки. Память услужливо развернула картину Вот моя мамочка очень аккуратно очищает апельсин, а семилетняя дочь, зачарованно наблюдающая за этим процессом, восклицает: "Мама, зачем ты сначала надрезаешь шкурку, а потом снимаешь её ломтиками? Лучше пальцами отковырять, быстрее получится". Мамочка откладывает в сторону продолговатые шкурки, достаёт из шкафа над разделочным столиком железную баночку с надписью "Гвоздика" и, вытряхивая из неё ароматные сушёные палочки, произносит: А женщина обязана всё делать красиво, даже чистить фрукты. А теперь смотри, втыкаем в каждую корочку по гвоздичке. Высушим её в тёмном месте, не на батарее, и положим в надёжный шкаф. А его полки непременно застелим газетой. Зачем, мамуля? удивляюсь я. Иначе противная моль съест и твою шубку, и шерстяное платье, и шарфик, терпеливо объясняет она. Запомни, нет лучшего средства от этой напасти, чем корки от цитрусов с гвоздикой и газета. Я тряхнула головой, видение исчезло. А в распоряжении современных хозяев много других способов борьбы с молью. На чурдаке либо поработала пожилая женщина, либо вещи складывали очень давно. Я медленно пробиралась дальше и в конце концов наткнулась на множество плетёных сундучков с детскими штанишками, сарафанчиками и прочим гардеробом. Здесь хранились наряды детсадовцев, младших школьников и подростков. Количество вещей меня удивило. У Груздева всего один ребёнок Наташа, а Михаил Матвеевич не тот человек, чтобы покупать малышке тонны нарядов. И в корзинах много брючек для мальчика. В тишине чердака послышались скрип Хриптение, тяжёлое дыхание. Кто-то влез под крышу. Я осторожно присела на корточки, выгляннула из-за скопища чемоданов и увидела Антона, склонившегося над одним баулом. Он порылся в куче тряпья, вытащил наружу тёмно-синее платье с широкой кружевной оборкой и удовлетворённо крякнул. "Нравится?" спросила я. Антон подпрыгнул, стукнулся башкой о скат крыши, сел на пол и, прижимая к груди наряд, простонал. Опугала, я чуть не умер. Что ты здесь делаешь? Вопрос переадресован тебе, ухмыльнулась я. Только не говори, что решила заботиться поисками прикида для новогодней вечеринки. До праздника ещё далеко, и женское платье плохо сядет на твою фигуру. Антон смутился. Ну, в общем, э-э, наши отношения стали настолько доверительными, что ты можешь честно рассказать о своих планах, подбодрила я его. Антон понизил голос. «Ваш стилист, Тамара...» Он замялся. «Сделай одолжение. Продолжай», — попросила я. Начинающий с хряга принялся комкать платье. «У Тамары страсть, она коллекционирует винтажную одежду», — я кивнула. «Отлично, она собирает старье. А при чем тут ты?» Антон глянул на сундуки. Я сказал ей, что на чердакеть ма хороших вещей, состояние отличное, она может кое-что приобрести, недорого. Молодец, восхитилась я. Твоей оборотистостью позавидует сам Михаил Матвеевич. Его зять вычислил человека, который хорошо заплатит за никому не нужные лохмотье. Неправда, возмутился зять Груздева. Здесь ценные экземпляры. Тамара нашла одно. Хорошо заплатила, торговаться не стала. Я удивился, как она быстро с деньгами рассталась. Ну, еще бы, сам Антон просто так и разорванные бумажные салфетки не отдаст. Я пожалел даже, что продешевил, — бубнил он. Следовало подороже просить. «Зачем ты сейчас сюда залез?» — прервала я поток горьких сожалений с купца. Антон потряс синим платьем. Вот это она тогда забраковала, посчитала скучным. А рано утром мы в коридоре столкнулись, и Тамара попросила, «Помнишь то тёмно-синее платье с юбкой солнца клёшь? Хочу его тоже взять, принеси». Антон обрадовался новой возможности подзаработать и пообещал. Приволоку около полуночи. Тамара не согласилась. «Нет, прямо сейчас. Срочно, сию минуту». Антон стал отнекиваться. «Михаил Матвеевич утром по дому шастает лучше, провернуть дельца, когда он заснёт». Но Тамара стояла на своём. Не сиди немедленно до завтрака. К чему такая спешка? надулся Антоша. А побояешься, что наряд попадёт в руки другого человека? Зря, я порядочный. Если пообещал, дать платить тебе туану твою. Ну, заполучишь ты его не в первую половину дня, а ближе к ночи. Не вижу проблем. Тамара протяжно вздохнула. Юбку перешить надо, дело это непростое, по подолу длину не убрать. Придётся распарывать и по талии отрезать, складки заглаживать, и рукав потребуется повыше посадить. А времени остаётся мало, а работать мне придётся урывками. Давай, беги, я заплачу за риск. Фраза про дополнительную оплату подействовала на начинающего скрягу вдохновляюще. Антон понадеялся, что его поход на чердак останется незамеченным. Узобрался по лестнице, не забыл закрыть за собой люк и наткнулся на меня. "Сама ты что здесь ищешь?" запоздало удивился он. "Проверяю кое-что", задумчиво ответила я и выхватила у Антона платье. "Ты ведь уже получил сумму за эту вещь. Я уверена, что Тамара расплатилась с тобой сполна?" "Да", подтвердил Антон. "А как ты догадалась?" Люблю такие вопросы, даже ежу, понятно. Антон не тот человек, что будет действовать, не получив предварительно хрустящие банкноты. Элементарно, Ватсон, буркнула я. У тебя на лбу надпись горит: "Рублишки в кармане". Антон пощёл по улице, посмотрел на руки и с облегчением произнёс: "Шутишь? Твоему уму и сообразительности можно позавидовать", не удержалась я. "Спускайся в туалет, я сама отнесу платежка Тамаре". Мне нравится мне твоё предложение, загудел Антон. Это наше с ней дело. Думая о сумме, которую тебе вручила Тамара, и о евро, что может отстегнуть мой приятель-банкир, сказала я. Антон ткнул пальцем в самый большой сундук. Надо закрыть его аккуратно, укоризненно произнёс он. Опустить плотно крышку. Ты же женщина, значит, должна тщательно вести хозяйство. Я почему-то начала оправдываться. Крышка нормально опущена. Антон приблизился к рундуку. «Тут пазики, надо в них всунуть штырьки, иначе останется щель через нее, а внутрь налетит пыль». Продолжая наставлять меня на путь истинный, Антон чуть наклонился над коробом и не смог скрыть негодование. «Наружу торчит часть содержимого безобразия». «Сейчас поправлю», — пообещала я и тоже переместилась к сундуку, но Антон быстро поднял крышку и разозлился. Разве можно переворошить всё и бросить? Запомни, аккуратность — залог долговечности вещей. Он нахмурился и вытащил из сундука серый плащ, встряхнул его и продолжил. Материал портится от стирки, но ещё больше он стареет от глажки. Возьмём два платья, совершенно одинаковых, одно будем утюжить каждый день, другое раз в месяц. И через год... Антон тщательно сложил плащ и вытащил в шерстяной пиджак. «И через год...» — повторил он. Первый наряд превратится в ничто, зато второй покажется ненадёванным. Никому не понравится разгуливать в мятой одежде, возразила я. Она будет как новая, но изжёванная. Кто сказал? удивился Антон. Ты? улыбнулась я. Произнёс: "Платье будем гладить раз в месяц". Это если горячим утюгом, голосом умудрённого опытом старца напомнил Антон. Вещи надо распрямлять без высокой температуры, тогда срок их годности растянется на десятилетие. Есть ли на свете женщина, которую обрадуют перспективы носить в течение даже 3 лет одну и ту же кофточку? Годок придётся часто тряпки покупать, зудит Антон, наводя порядок в сундуке. Как можно привести в приличный вид ткань без утюга? пробормотала я. Положить на ночь под матрац Отец рассказывал мне, что будучи студентом, он таким образом пытался сделать стрелку на брюках. Глупости, отмахнулся Антон. Женщина обязана знать разные хитрости. Если она к 30 годам ничему по хозяйству не научилась, ей застрелиться надо. Идёшь в ванную, принимаешь душ, прихватываешь платьице, устраиваешь вешалку на крючке, от горячей воды идёт пар. Пока моешься, ткань расправляется. Очень просто. Антон внезапно замер. На его лице появилось странное выражение. Он вытащил светлую голубую рубашку с рисунком из ярко-красных попугаев, жёлтых бабочек и цветочков, смахивающих на маргаритки. Сорочка поразительно отличалась от остальных вещей. Она была весёлой даже слишком. Я не докопалась до дна сундука и не видела её. Какая прикольная, — вырвалось у меня. Наряд для отпуска? Антон вздрогну и зло воскликнул: «На мой взгляд, она ужасная, и её надо выбросить». Странно слышать такие слова от человека, который считает бережливость одной из главных добродетелей. «Чем провинилась эта рубашка?» — удивилась я. «Отвратительная расцветка», — сказал Антон. «Желудок судорогой сводит». Меня почему-то охватило веселье. «Не надо употреблять рубашку в пищу, тогда живот не заболит. Откуда на чердаке столько одежды?» Антон положил сорочку в сундук, тщательно закрыл его и сказал: "Есть наряды, которые по размеру никому больше не подходят". Анна раздабрела: "Михаил Матвеевич тоже потерял стройность. Клиенты часто им свои шмотки дарят. Так ты сама отдашь платье Тамаре?" Я кивнула и направилась к верёвочной лестнице.